Глава 15. Это просто, сказал Дзян. Они прижались к стене чайной напротив и рассматривали крепкие двойные двери церкви. Мы просто захватим и убьём кого-нибудь из миссионеров, затащим его в угол, снимем сутану и притворимся им. Не получится, возразила Рин. Ты же не канец, а нигисперянцы из серой гильдии. Хм, Дзян почесал подбородок. А безкуражевыюще верно. Тогда слугу входа предложила Дадзы. Там всегда есть несколько никанцев, которые подметают полы, и я могу задержать одного болтовнёй, пока вы не отыщете Катя. Слишком рискованно, ответил Дзян. Мы не знаем, сколько их там, и нам понадобится больше 5 минут на поиски. Значит, я выспрошу всё, что нам нужно знать, а потом истыкаю его иглами. Зен протянул руку и заправил выбившийся локон ей за ухо. "Милая, мы привлечём меньше внимания, если не будем оставлять за собой дорожку из трупов". Дэдзе закатила глаза. Рин снова посмотрела на церковь, и тут её осенило. Решение было ослепляюще очевидным, и она чуть не рассмеялась. "Ничего такого нам не понадобится". Рин указала на очередь неканцев, протянувшуюся перед зданием. И как будто по её знаку тяжёлые двойные двери распахнулись, на улицу вышел брат серой гильдии и широко распахнул руки, приветствуя паству. Мы просто войдём. Склонив головы, они прошмыгнули в церковь, послушно следуя за остальными в очереди по одному. Проходя мимо священника в серой сутане, который стоял в дверях, Ринно приглась. Но он лишь положил руку ей на плечо. И тихо пробормотал приветствие, как поступал с каждым входящим. Даже не посмотрел на её лицо. Внутри было единое обширное пространство с балками на высоком потолке, уставленное рядами низких скамеек с проходом посередине. Вструящийся через витражи свет покрывал гладкий деревянный пол красивыми цветными бликами. Впереди возвышался помост, с полудюжины геспирианцев в серых рясах. которые надменно взирали, как никанцы занимают места. Рина глядела церковь, пытаясь найти двери, ведущие к скрытым комнатам и проходам. «Вон там!» — Дзян мотнул головой в противоположный угол, и Рин заметила скрытую за шторой дверь. Перед ней стоял священник, с его пояса свисала связка ключей. «Ждите здесь!» Дадзе вышла из очереди и уверенно пересекла зал. «Ждите здесь!» Священник удивлённо вытаращился на неё, но как только Дадзы заговорила, его взгляд затуманился. Через несколько секунд священник под долгие ключи открыл дверь и ушёл в противоположном направлении. Дадза оглянулась через плечо и нетерпеливо помахала Рин. Иди, она сунула ключи Рин, а не от камер. У тебя есть полтора часа, а потом вы должны слиться с толпой, когда все будут расходиться. Но разве вы Мы прикроем тебя здесь. Дадзы подтолкнула Рин к двери. Поторопись. Неканцы почти расселись, лишь горстка людей ещё стояли в очереди. Дадзы поспешила обратно к Дзяну, они сели в заднем ряду. Рин чуть не расхохоталась. Уж больно нелепой была ситуация. Она прибыла в Новый город вместе с двумя самыми могущественными шаманами в неканской истории, о которых слагают легенды. И теперь они притворяются, что почитают фальшивого бога. Жутким скрежетом двойные двери закрылись, заперев всех внутри. Рин с колотящимся сердцем проскользнула в дверь и быстро спустилась по лестнице. Винтовая лестница вела в тёмный коридор. Рин вызвала в ладони огонёк и освещала себе путь как факелом. Они были правы. Весь подвал превратили в тюрьму. По каждой стороне коридора тянулись камеры. Прикрывая лицо, Рин глядела по сторонам в поисках Катая. Но могла бы и не беспокоиться. Пленников она не интересовала. Большинство сидели в углах камеры и либо спали, либо безразлично пялились в пространство. Некоторые тихо постановали, но никто не подал вида, что ее заметил. «Удивительно», — подумала Рин. «Хотя понятно, почему геспирианцы собирали грешников и верующих под одной крышей». Серая гильдия любит симметрию. Божественный творец против хаоса. Свет против тьмы. Молящиеся наверху, грешники внизу. Невидимая сторона безжалостного и неравноправного состязания между варварством и цивилизацией с идеальным порядком. Камера Каты оказалась в конце коридора. Рин поняла это, как только свернула за угол. В слабом пламени она разглядела лишь изгиб его плеча и контур головы, повёрнутой в противоположную от решётки сторону. Но Рин его узнала. Всё тело загудело в предвкушении, словно магнит, притягивающийся к другому. Она знала и бросилась бежать. Оказавшись у камеры, Рин поняла, что он спит, свернувшись на койке и подтянув колени к груди. Он выглядел таким маленьким. Левая штанина промокла от крови. Рин повозила с ключами, перепробовав несколько, прежде чем нашла нужный, и навалилась на дверь. Та открылась с громким металлическим скрежетом, раскатившимся по коридору. Кати вздрогнул и резко сел, подняв кулаки, как будто приготовился к драке. "Это я", прошептала Рин. Кати, не понимающий, заморгал, словно не был уверен, что это не сон. "Ох, привет", Рин бросилась к нему. Они рухнули на койку. Катай привстал, потянувшись к Рин, но она ошибла его обратно, крепко обняв тощую фигуру. Рин должна была ощутить его вес, убедиться, что он реален, из плоти и крови, здесь, перед ней. Пустота в груди, которая причиняла боль с тех пор, как Рин покинула Тикани, наконец-то исчезла. Она снова стала собой, почувствовала себя целой. "Долго же ты добиралась", пробормотал Катай куда-то ей в плечо. А ты чувствовала, что я приближаюсь? Почувствовал вчера, когда ты откинулся назад, улыбаясь. Проснулся и ощутил себя так, будто меня облили холодной водой. Никогда не был счастливее. Он выглядел лучше, чем она опасалась. Худой, конечно, но Катей стал болезненно худым ещё в Рютзине. И скулы выделялись не сильнее, чем раньше. Его руки и ноги были свободны, не считая железного обруча на левой лодыжке. прикреплённого к длинной цепи, так чтобы он мог спокойно передвигаться по камере. На бледной коже не было ни порезов, ни синяков, или садин, ни считай царапин, которые он недавно нанёс себе сам. На указательном пальце запеклась корочка крови. Кат сделал это ногтем. Эрин прикоснулась к его ноге. "А ты? Ничего страшного, кровь больше не течёт, позже промоем". Кат встал. "С кем ты пришла?" С двумя истрю умирата. Он и бровью не повёл. С кем именно? С гадюкой и стражем. Ну, конечно. А когда мы встретимся с драконом-императором, обсудим позже. Рин протянула ему ключи. Давай сначала тебя освободим. Где замок? Катай тряхнул ногой. Э, как тебе удалось? Потрясённо начал он. Дадзы умеет убеждать. Рин поднесла огонёк к висячему замку и начала перебирать ключи в поисках подходящего. Хорошо, что больше не придётся ломать кости, просепел Катей. Слава богам. Рин как раз нашла серебристый ключ, подходящий по размеру, когда заскрежетала дверь, а потом раздались лёгкие шаги, раскатывающиеся эхом по коридору. Она замерла. Дадза обещала ей больше часа. Рин собиралась спрятаться внизу, пока не закончится церемония. Может, кто-то ошибся лестницей? Прячься, прошептал Катей. Где? Он показал на свою койку. Рин не могла понять, где тут можно спрятаться. Койка была узкой и шаткой, а за деревянными ножками не мог бы скрыться и кролик. Полезай вниз. Катей потянул за одеяло. Хлопковая ткань была тонкой, но непрозрачной и свисала по краям койки, касаясь пола. Рин забралась под койку и съежилась, стараясь дышать как можно тише. Она услышала, как щелкнул замок. Катый снова закрыл дверь. Рин высунула голову из-под одеяла и смущенно прошептала. «Погоди, а почему мы просто не можем...» «Тссс», — шикнул он. «Я сказал, спрячься». Шаги в коридоре становились все громче, а потом затихли прямо перед камерой. «Здравствуй, Катый». Рин вжала ногти в ладони и стиснула зубы, чтобы не закричать. Она знала лишь одного человека, говорящего с такой смесью уверенности, снисходительности и фальшивого дружелюбия. «Добрый вечер», — бодро отозвался Катой. «Ты вовремя, я только что проснулся». Дверь со скрипом отворилась. Рин едва осмеливалась дышать. «Если он наклонится к койке, Рин его убьет». У неё было два преимущества: неожиданность и огонь. На этот раз она колебаться не будет. Сначала поток пламени в лицо, чтобы испугать его и ослепить, а потом схватить раскалёнными добела пальцами за горло. Она вырвет артерию, прежде чем он сообразит, что происходит. Как поживаешь? Найдже стоял прямо над ней. С тобой по-прежнему хорошо обращаются. Я не отказался бы от новых книг, ответил Катей. И лампы для чтения потухнут. Я этим займусь. Спасибо, каменным тоном произнёс Катей. А как поживает лабораторная крыса? Ну зачем ты так, Катей? Прошу прощения, произнёс Катей. Вы с такой готовностью обрекли на эту судьбу Рин, что меня всегда поражала ироничность ситуации. Слушай, скотина, почему ты им разрешил Спросил Катай: "Мне просто интересно, вряд ли ты получаешь удовольствие от боли?" "Это не больно", тихо сказал Нэйджа. "Это единственное место, где я не испытываю боль". Он замолчал, и пауза растянулась, превратившись в неловкую тишину. "Как я понимаю, решение совета тебя по-прежнему печалит", наконец спросил Катай. Рин услышала какое-то шуршание. Нэйджа сел Они безумцы, все до одного, Кат их мыкнул. Наконец-то хоть в чём-то мы сходимся. Рин поразилась, как быстро они перешли к дружеской болтовне. Нет, дружеская всё-таки неверное слово. Тон то не был дружелюбным, но они не разговаривали как пленник и тюремщик, скорее как студенты второго курса Синегарда, сетующие на кошмарное домашнее задание, которое задала Дзима. Старые знакомые Обсуждающие позиции на доске Вики ровно с того места, на котором игру прервали. Что ж, ничего удивительного. При звуках голоса Неджей сердце Рин раздирала ностальгия. Ей тоже хотелось вернуться к прежним временам, и пусть 30 секунд назад она готова была его убить. От его голоса, от самого его присутствия сжималось сердце. Ей отчаянно хотелось остановить мгновение. чтобы они могли поговорить как друзья хотя бы раз. Наши северные союзники не переведут новые войска Воробак, пока не получат желаемое, сказал Ненджа. Они думают, я купаюсь в серебре, утаиваю от них прибыли, но они не понимают, будь они прокляты. Наши закрома пусты. Эй, куда же делись деньги? спросил Катай. Он сказал это небрежно, но явно намеревался задеть за живое. то Нэджи стал резче. «Неужели ты смеешь обвинять? При такой помощи от гисперианцев твоя армия все равно плохо снабжается. Кто-то тянет из тебя все соки. Да брось, Нэджи, мы это уже проходили. Наведи порядок в собственном доме». «Ты голословно обвиняешь. Я лишь указываю на то, что находится прямо у тебя перед носом», сказал Катый. «Ты знаешь, что я прав». Ты не приходил бы сюда, если бы не считал мои советы полезными. Тогда и полезный совет, жалко пробубнил Неджа, словно в первый год в Синегарде, ирин чуть не рассмеялась. Да я же говорю очевидные вещи. Ребёнок бы разобрался. Твои генералы растрачивают деньги, предназначенные для помощи населению. Скорее всего, тратят их на летние дворцы, так что первым делом и счетам. Вот куда уходит серебро геспианцев. Ты окружён коррупционерами. Начни со взяточников. Но их приходится подкупать, чтобы обеспечить поддержку, раздражённо ответил Нейджа. Иначе они не станут сражаться единым фронтом, а как только мы перестанем выступать единым фронтом, дисперианцы растопчут нас, как будто у нас вообще никогда не существовало правительство. Медняшка, Нейджа, сказал Катай. Ты связан по рукам и ногам, да? Всё это так глупо. Мне нужно единое руководство армией. Нужно сделать южный фронт абсолютным приоритетом и отвести войска с севера, чтобы разобраться с Рин, но обойтись без всех этих компромиссов. Я просто не понимаю почему. Я знаю почему. Ты не верховный маршал, ты молодой маршал. Так ведь тебя прозвали, правда? И генералы и геспирианцы считают тебя избалованным не смыślёнышым, который понятия не имеет, что делает. Считают, что ты такой же как Дзинча. И не доверит тебе командовать дирижаблями, даже если ты будешь умолять на коленях. Рин не могла сказать, что удивило её больше: откровенность Катая или то, что Недж не подумал за неё наказывать, а может, то, что всё сказанное Катаем могло быть правдой. Всё это было какой-то бессмыслицей. Рин полагала, что Недж увеывается властью, что весь флот дирижаблей в его распоряжении. Когда он спустился в Тикани, то казался таким могущественным, и она решила, что за его спиной стоит вся республика. Но теперь видела, что Нэтже вовсе не держит всё в своих руках. Здесь в подвале наедине с бывшим однокурсником и заключённым, возможно, единственным человеком, с которым он мог говорить честно, Нэтже выглядел испуганным. "Похоже, с Таркитом положение не улучшилось", сказал Катай. «Он просто высокомерный говнюк!» — рявкнул Неджа. «Знаешь, что он считает причиной провала компании? Отсутствие боевого духа. Дескать, униканцев нет боевого духа, такими уж они уродились». «Довольно смелое утверждение, с учетом нашей истории». Неджа не засмеялся. «С нашими войсками все в порядке. Они отлично вымуштрованы, прекрасно показывают себя в бою, но проблема с координацией». «А теперь-то что?» Очередная идея Таркита. Недже буквально выплюнул это имя, словно оно пропиталось ядом. Хочет создать объединённые воздушные и наземные силы. Это интересно, сказал Катей. А я-то думал, для этого они слишком высоко себя ставят. Это не полноценное объединение. Просто мы должны тащить повозки с углём туда, куда геспирянцы решат направить дирижабли. Они считают нас всего-навсего мулами. На поле боя бывают роли и похуже. Нет, если мы хотим заработать их уважение. Думаю мы оба знаем, что твой шанс завоевать уважение геспирианцев давным-давно испарился, с лёгкостью ответил Катей. И на кого теперь ты будешь сбрасывать бомбы? Провинция Свинья капитулировала. В голосный джи вкрались отзвуки отчаяния. Если ты бы согласился помочь с планированием, я бы тебе рассказал, Катей вздохнул. Увы, мне не настолько отчаянно хочется покинуть эту камеру. Да, похоже, тебе нравится в заточении. Мне нравится осознавать, что из-за моих слов никто не погибнет. Ужасно нравится. Именно это и называется этикой. Тебе стоит попробовать. Никому не придётся умирать, заверил Неджа. Никому и не пришлось бы, но Рин втянула этих дураков в игру. Всё или ничего. При упоминании собственного имени Рин вздрогнула. Неджа произнес его с такой яростью. «Рин тут ни при чем», — осторожно возразил Катай. «Рин мертва». «Чушь! Если бы ее не стало, об этом бы говорила вся страна». «Так ты думаешь, что твои хваленные дирижабли умудрились ее упустить?» «Она не может быть мертва», — настаивал Неджа. «Она где-то скрывается наверняка». Дело так и не нашли, и Юк не оказывал бы такое сопротивление, если бы знал, что её больше нет. Искплачивает только она. Без неё они потеряли бы всякую надежду и сдались. Рин услышала шелест одежды. Наверное, Катай пожал плечами. Тебе виднее. Снова наступила тишина. Рин застыла, но удивлялась, как это Нэт же не услышала её громко колотящееся сердце. Я не хотел затевать эту войну, наконец произнёс Нейджа со странным напряжением в голосе, как будто защищаясь. Рин не знала, как это расценивать. Не хотел. Почему она не желала это понять? Но ты как никак всадил ей в спину нож. Я не хотел, чтобы всё так вышло. О боги, давай не будем опять к этому возвращаться. Мы оставили бы ей юг, если бы она села за стол переговоров. Боги знают, как мы благодарны ей за избавление от мугенцев. Она отличный воин, лучший. Мы были бы счастливы, если бы она снова была на нашей стороне. Мигом сделали бы генералом. Ты немного ошибся, приняв меня за идиота, сказал Катай. То, что мы сейчас по разные стороны это трагедия, Катай. Ты сам знаешь. Мы втроём составляли отличную команду. Да, когда были вместе, но у твоего отца были другие планы. Можем всё вернуть назад, напирал Нейджа. Да, мы всё испортили. Я всё испортил, признаю. Но подумай о том, чего может добиться республика, если мы готовы за это бороться. Ты слишком умён, чтобы игнорировать её потенциал. Ты никак не угомонишься. Хватит уже этой чуши, Нейджа, не делай из меня дурачка. Помоги мне. — взмолился Нэджа. — Вместе мы можем покончить со всем этим за считанные недели, вне зависимости от того, жива Арин или нет. Ты самый умный человек из тех, кого я встречал. Если у нас будет доступ к ресурсам... Видишь ли, трудно принимать тебя всерьез, когда ты бросаешь бомбы на невинных детей. Та вылазка была ошибкой. Ошибка — это проспать перекличку, — огрызнулся Катой. Или не принеси мне вовремя еду. А то, что ты сделал это хладнокровное убийство. Ирина и я прекрасно знаем, что если присоединимся к тебе, это повторится. Ведь что мы, что юг для тебя расходный материал? Вы с отцом считаете нас идиотами, которыми можно торговать, как вам заблагорассудится. Именно так вы и поступили. У меня не было выбора. Выбор всегда есть. Это ты переступил черту. Ты развязал войну. И не моя вина в том, что у тебя не хватает смелости её закончить. Передай Вайшре, что может меня обезглавить, тогда моя голова хотя бы послужит в качестве украшения. Недж же промолчал. Рин услышала шорох одежды, когда он вставал. Послышались твёрдые и сердитые шаги в сторону двери. Рин жалела, что не видит его лица. Она надеялась услышать хоть какой-нибудь ответ, какую-нибудь реакцию, чтобы понять, насколько разъярил его Катей. Но услышала лишь скрежет двери, когда та захлопнулась за его спиной, а потом щёлкнул замок. Прости, что не успел тебя предупредить, Кат избросил с койки одеяло и помог Рин встать. Просто хотел, чтобы ты услышала. Рин отдала ему ключи. И давно он сюда приходит. С первого дня сегодня он ещё прилично себя вёл. Видела бы ты, что бывает, когда на него находят. Он перепробовал миллион способов меня сломать. Катей нагнулся, чтобы отпереть замок на кандалах. Но ему следовало бы понять, что это бесполезно. Не смог в Синегарде уж точно не сумеет теперь. Рина ощутила прилив гордости. Порой она забывала, каким стойким может быть Катей. А ведь глядя на него, и не подумаешь, он похож на тощего и дёрганого студента. Но трудности он переносил С железной выдержкой. Синегард его не испортил, его не разрушил даже Голен Ниис. Недж же уж точно его не сломить. Да, шептал в её голове тихий голос, очень похожий на голос Алтана. Только ты можешь его сломить. Сзади, вдруг сказал Катай. Рина вернулась, ожидая увидеть солдата, но там был лишь священник серой гильдии, юноша в рясе с металлическим подносом в руках. При виде Рин он разинул рот и растерянно заморгал, переводя взгляд с нее на Катая, словно пытался определить, сколько в камере человек. «Ты...» — Катый повернул ключ и распахнул дверь камеры. Миссионер бросился бежать, но было уже слишком поздно. Рин оттолкнулась пятками от пола и бросилась вдогонку. Ноги у священника были гораздо длиннее, и он бы мог убежать, но запутался в рясе, сворачивая за угол. Он споткнулся всего на долю секунды, но этого хватило. Рин схватила его за руку, так что он потерял равновесие и ударила под коленями. Он упал. Рин вызвала в ладонь пламя. Огонь вернулся с такой лёгкостью, словно она натянула точно подогнутую по размеру перчатку. Рин схватила его за горло. Мягкая кожа подалась под её горячими пальцами, как будто тофу под стальным ножом. Так и легко. За несколько секунд всё было кончено. Он умер, не издав ни звука. Именно поэтому Ирина выбрала горло. Крики сейчас были ни к чему. Она выпрямилась, вдохнула и вытерла руку о стену. Она ещё не до конца осознала, что сейчас сделала. Всё случилось слишком быстро и казалось слегка нереальным. Она не принимала решения убить миссионера, даже не задумывалась. Нужно было просто защитить Катя. Остальное получилось машинально. И ей вдруг захотелось расхохотаться. Рин наклонила голову, разглядывая влажные алые полосы, поблескивающие на мраморе. Почему-то это зрелище наполнило ее головокружительным восторгом. Такой же странный экстаз она ощущала, когда отравила Мальена. Дело было не в насилии, а во власти. Не так приятно, как убить Неджу, но близко. На одно безумное мгновение она подумала не нарисовать ли на стене цветок окровавленными пальцами. Нет, нет. Это уже слишком. Да и времени нет. Головокружение прошло. Рин взяла себя в руки. Сосредоточься. Сюда, позвала она Катя. Помоги затащить его в твою камеру. Положим его на койку, накроем одеялом, и выиграем немного времени. Катя сделал два шага, согнулся, и его вырвало. Сбежать из церкви оказалось ошеломительно легко. Ринекаты подождали у двери в подземелье, прислушиваясь к гисперианской проповеди, пока не услышали, как никанцы встают со скамеек. Тогда они приоткрыли дверь и выскользнули в зал, смешавшись с толпой, спешащей к выходу. Дзян и Дадзи присоединились к ним в дверях, но ни один не заговорил, пока они не отошли на другой конец улицы. Ты стал выше, сказал Дзян Катую, как только они свернули за угол. Рад новой встрече. Каты несколько секунд смотрел на него, не понимая, что ответить. Так ты страж? Точно. И всё это время прятался в Синегарде. Слегка выжил из ума, ответил Дзян. Но потихоньку прихожу в себя. Похоже на то, пробубнил Каты. Учитывая всё случившееся, Като неплохо их воспринял, решила Рин. Все вопросы потом. Дадзи бросила Катою коричневую рубашку, гораздо менее подозрительную, чем лохмотья, в которых он ходил после Тикани. Надевай и пошли. Новый город они покинули в запряжённом лошадёй фургоне с грязным бельём. Возничий имел разрешение вывести за ворота просто не из лечебницы на стирку в реке. Дадзе убедила его предоставить им и фургон, и пропуск. Пока Дадзе уверенно правила фургоном по улицам, Рин, Ката и Дзян прятались под грудами простыней с трудом дыша. Рин потела, корчилась и чесалась, стараясь не думать о бурых пятнах вокруг. Фургон остановился только один раз. Рин услышала, как Дадзе отвечает на вопросы караульного на уверенном, хотя и ломаном гесперианском, и они выехали за ворота. Дадзи вела фургон дальше. Она позволила остальным вылезти из-под белья только час спустя, когда новый город превратился в контур на горизонте, гул дирижаблей затих вдали и стихли все звуки, кроме жужжания цикад. Когда новый город исчез из поля зрения, Ринса с облегчением вздохнула. Она надеялась, что больше никогда не придётся в него возвращаться. Вечером, поужинав с сушеными корнями шаню и украденным караваем плотного гесперианского хлеба, Дадзе и Дзян выспросили у Каты все подробности, которые он знал о республике. Каты не был в курсе размещения войск или военных планов. Нэджи выдавал ему лишь часть сведений, чтобы получить советы, но и то малое, что он знал, оказалось крайне полезным. «Война идет к концу, но это занимает гораздо больше времени, чем необходимо», — сказал Катай. Как и ожидала Рин, не получив её тело, Вайшра немедленно напал на коалицию Южан, но наместник провинции Обезьяна, а точнее Судзы, оказал на удивление серьёзное сопротивление. Южане быстро поняли, как создавать бомбы-убежища. Сообразив, что от держабле стало мало толку, Вайшра послал пехоту. К сегодняшнему дню Южан загнали в угол провинции Свинья. Они засели там в горах, так что уже несколько недель положение не меняется. Вот почему всё должно решиться в Арабаке. В новом городе, поправил его Рин. Кат покачал головой. Это всё равно Арабак. Никто, кроме геспирианцев, не называет его новым городом, или неканцев, когда они говорят в присутствии геспирианцев. Значит, текущее положение возникло только из-за преимуществ южан в горах, спросила Дадзы. А как насчёт молодого маршала? По слухам, он разваливается на части. Рин бросила на неё удивлённый взгляд. Где ты это услышала? На скамейке за нами судачили две старые кумушки, ответила Дадзы. Они сказали, что если бы командовал Ин Зинжа, с мятежными южанами покончили бы уже несколько месяцев назад. Зинжа, нахмурился Цзян, говоря из пальцем в ухе. Старший сын? Да, подтвердила Дадзы. Кажется, я учил его в Синегарде. Полный кретин. А что с ним случилось? Он слишком разхрабрился, сказала Дэдзи. Я сделала из него фарши и отправила обратно в Айшри в корзине с пирожками. Дзэн поднял бровь. Что, что? Не же измотан? Быстро вернулся к прежней теме Катай. И не сказать, чтобы полностью по своей вине. Геспиранские советники выдвигают безумные требования, которые он не в состоянии выполнить, а республиканское правительство тянет его в разные стороны. Не может же он разорваться. Не понимаю, сказала Рин. Ты ведь всё равно считаешь, что он мог бы лучше использовать свои преимущества. Не всё так просто. Война по-прежнему ведётся на нескольких фронтах. Республика почти покорила север. Кстати, Дзюн мёртв, несколько недель назад с него же в ём содрали кожу, но некоторые провинции ещё держатся. Серьёзно? встрепенулась Рин. Такой хорошей новости она давно уже не слышала. И какие провинции сопротивляются? Провинция Бык держится лучше остальных, но и ей придёт конец через несколько недель, сказал Катей. Они дезорганизованы, разделились на три фракции, которые не могут между собой договориться, хотя по правде говоря, в этом заключается их преимущество, поскольку Недже не понимает, что будет делать тот или иной полк. Но на такой стратегии обороны далеко не уедешь. Недже просто нужно разобраться с ними по одиночке. А ещё провинция Сабака, лежащая на отшибе, поэтому никому в империи особо не интересно. Зато они научились ценить свою автономию. И теперь, когда геспирианцы хотят превратить весь регион в скопище угольных шахт, ещё меньше желают склоняться перед Вайшрой. И сколько у них людей? поинтересовалась Дадзы. Солдаты им пока не понадобились. Республика даже не послала туда делегацию на переговоры. Пока что провинции нет на карте Неджи, каты вздохнул. Но как только появится, они обречены. Провинция слишком малонаселённая, войск не хватит даже против первой волны атак. Значит, мы должны поехать туда, воскликнула Рин. Идеально, мы прорвём блокаду, вышлем вперёд делегата и устроим встречу с наместником провинции Сабака. Незваный гость желанным не бывает, заметила Дадзи. Бывает, если третий гость приставил горлу хозяину нож, возразила Рин. Что-то от меня ускользает смысл этой аналогии, сказал Дзян. Не самая худшая идея, признал Катай. Нед же убеждён, что Судзы и Гужубай собираются попросить провинцию Собака о помощи. Так что это предсказуемый ход, но другого варианта у нас нет. Нам нужны все возможные союзники. Разделившись, мы становимся лёгкой добычей. Ринна хмурилась, глядя на него. Что-то в его тоне было нехарактерно для Катая, но она не могла понять, что именно. Он говорил не так чётко и убеждённо, как обычно на военном совете. А сейчас слова звучали монотонно и плоско, словно он не хотя бы бубнил заученный наизусть ответ. Что с ним произошло в Арабаке? Его не пытали, но он провёл несколько недель наедине с Нэтчей. Неужели Нэдже настроил Кате против неё? И Кате лишь притворяется союзником? От такого предположения она поёжилась. Но Кате не мог бы такое скрыть. Их души неразрывно связаны, Рин бы почувствовала, по крайней мере, надеялась, что почувствует. Так почему же он говорит как человек, который уже проиграл? Значит, провинция собака. Это интересно. Зян повернулся к Дадзы. Что скажешь? Маршрут к их столице проходит недалеко от хребта Тянь-Шань, так что хотя бы на части пути у нас будет естественное укрытие. Отлично, передёрнула плечами Дадзы. Но не вижу причин, по которым для этого нам может понадобиться коалиция Южан. У них тысячи солдат пока ещё живых. Мы не переведём через горы тысячи солдат. К тому же, они как никак её продали. Дэдзы мотнула подбородком в сторону Рин. Они заслужили своей участи. Это вина руководства, а народ легко обалвонить, сама знаешь. Слишком муторно. Я только что сбежала из каменной горы, сказал Дзян. Мне хочется поразмяться, милая. Это полезно для ума. Что верно, то верно, со вздохом согласилась Дэдзы. Значит, провинция собака. Прошу прощения, сказал Катай, переводя взгляд с Дзяна на Дадзы. Я что-то пропустил? Рин тоже смутилась. Дзян и Дадзы так быстро обменялись репликами, что она с трудом понимала происходящее. Эти двое часто говорили отрывочно, пересыпая слова намёками на их общее прошлое, и на пути к Арабаку Рин часто ощущала себя лишней. Это постоянно служило напоминанием, что каким бы могуществом она ни обладала, Триумвират правил стороной десятки лет. Ирин знала об их подвигах только из легенд. Они намного её превосходили и сделали намного больше. Решено, сказала Дадзи. Мы соберём твою армию и поведём её на север. Согласна? Но как насчёт блокады? потрясённо спросил Катай. Дзян потянулся и зевнул. Но ну, мы её прорвём. Катей вытырощился на него. "Ну как?" дат захихикнула. Зяно задачно покосился на него, словно его удивил подобный вопрос. "А я ведь всё-таки страж", сказал он, как ни в чём не бывало, словно это служило ответом на все вопросы. Ночь была тёплой, так что после ужина они затушили костёр и подремали в фургоне посменно. Катей вызвался первым стоять в карауле. Рин не отдыхала с рассвета и жутко устала. а в висках до сих пор гудела при воспоминаниях о новом городе, но она задержалась на несколько минут, чтобы посидеть рядом с ним. Она так ждала этих минут, когда, наконец, они окажутся наедине. «Я рада, что ты здесь», — сказала она. Пустые слова, неспособные выразить ее чувства. Но Катый лишь кивнул. Он понял. От каждого их соприкосновения проскакивала искра. Когда Рин похлопывала его по руке, а Акатай обнимал ее за талию, когда ее голова упиралась в его подбородок. Рин наслаждалась, касаясь его кожи, каждый раз убеждаясь, что он настоящий, он жив и он здесь. Рин придвинулась ближе. «Что ты задумал?» «Ничего». Он по-прежнему говорил все тем же равнодушным тусклым тоном. «Просто устал». «Не лги мне». Рин хотелось, чтобы он выложил все на чистоту. Она не могла больше выносить его необычной отстранённости, не могла выносить мысли о том, что чего-то о нём не знает. Что тебя тревожит? Катый долго молчал. Просто... Не знаю, Рин. В Ирабаке было... Ужасно. Не то чтобы ужасно, но странно. И я пробыл там так долго, а теперь на свободе. Но не могу прекратить думать о гесперианцах. И что ты о них думаешь? Не знаю, я просто Катай забарабанил пальцами по колену, явно пытаясь понять, как много может рассказать. Но к его следующей фразе Рин была совершенно не готова. А ты не думаешь, что они могут быть просто лучше нас? Катай. Рин резко повернулась и уставилась на него. Ты о чём вообще? Когда Недж привёз меня в Арабак, первые 2 дня он показывал мне город. «Все, что они построили, всего за несколько недель. Помнишь, каким он был невыносимым, когда мы впервые приехали в Орлонг? Без конца болтал о новых технологиях на флоте и так далее. Но на этот раз я увидел чудеса собственными глазами. Я видел то, о чем и мечтать не мог». Рин скрестила руки на груди. «И что?» «Так как же они все это построили? Как создали устройства, противоречащие всем законам природы?» Их знания во многих областях математики, физики, механики, инженерном деле многократно превосходят наши. Всё, что наши учёные открыли на горе Юэлу, они наверняка знали уже несколько веков. Он сжал пальцы. Почему? Почему у них это есть, а у нас нет? Не знаю, сказала Рин. Но это не значит, что они лучше, чтобы ты под этим не подразумевал. Почему бы и нет? Каждый монах Серой Гильдии, с которым я встречался, верил, что они от природы свои высшие существа. И они говорили так не от жестокости или снисходительности, просто считали непреложным фактом, научным фактом, как то, что океан соленый, а каждое утро восходит солнце. Он перестал заламывать пальцы. Рин внезапно захотелось хлопнуть его по ладоням. Они рассматривают эволюцию человека как лестницу и стоят на ее вершине, по крайней мере, близко к ней. А мы не канце, цепляемся за нижние перекладины, ближе к животным, чем к людям. Чушь собачья. Точно, они строят дирижабли, не просто научились летать, они летают уже несколько десятилетий, а мы обладаем лишь примитивными знаниями о мореплавании, потому что у ничто жели собственный флот в бессмысленных гражданских войнах. Почему? А тоже Саурину сжалось сердце. Она не хотела слышать такие слова из уст Катя. Это было хуже предательства. Она как будто обнаружила на месте лучшего друга, совершенного незнакомца. Рин солгала бы, сказав, что никогда не задавалась этим вопросом. Конечно, задавалась. Она думала над этим все долгие недели, пока ее рассматривала у себя в кабинете сестра Петра, заставляя раздеваться до нога, когда Рин предоставляла свое беззащитное тело в распоряжение гесперианцев, позволяя измерять себя и записывать данные, выслушивая объяснения холодным будничным тоном, что мозг у рин меньшего размера, рост ниже, а глаза видят меньше из-за особенностей её расы. Конечно, она задумывалась и часто: а может, геспирианцы правы? Но она не могла выслушивать, как Кат говорит это, словно уже согласился. Возможно, они ошибаются насчёт нас, продолжил он. Но правы почти во всём остальном. Иначе не построили бы всё это. Посмотри, какой город они воздвигли за считанные недели. Сравни его с самыми прекрасными городами империи. Неужели ты не понимаешь, о чём я? Ринс вспомнила чистые улицы нового города, их чёткую сетку, быстрый и эффективный транспорт. Нигде никогда бы не построили ничего подобного. Даже в Синегарде, столице Красного императора и жемчужине империи, Сточные воды текли прямо по улицам, как вода после дождя. Может всё дело в их творце. Она попыталась придать голосу лёгкость. Катя устал, она тоже устала, и, может быть, утром, когда они выспятся, весь этот разговор покажется шуткой. Может молитвы и правда помогают. Катя не улыбнулся. Дело не в религии. Возможно, тут и есть связь. «Божественный творец явно лучше относится к научным исследованиям, чем любой из наших богов. Но вряд ли им вообще нужны боги. У них есть механизмы, и куда более могущественные, чем любые божества. Они переделывают мир под себя в точности, как ты. И для этого им не нужно жертвовать своим рассудком». На это Рин нечем было возразить. Ответ мог дать Дзян. Ведь он всегда был уверен, что пантеон находится в центре Вселенной, И предупреждала Рин, чтобы она не думала, будто материальный мир можно механизировать, покорить и доминировать над ним. Он твёрдо верил, что геспирианцы и мугенцы давным-давно позабыли свою сущность и место во вселенной, в результате потеряв души. Но Рин никогда не интересовалась космологией или теорией. Боги интересовали её только как источник власти, и она не могла сформулировать то, что запомнила из бормотания Дзяна. в более или менее приличное возражение. И что с того, наконец спросила она? Что это значит для нас? Она уже знала вывод КТА, просто хотела, чтобы он произнёс это вслух, узнать, осмелится ли он, потому что вывод был ужасен. Если расы настолько разделены, если геспирианцы от природы умнее, способны и сильнее, то какой смысл сопротивляться? «Почему бы не вручить им бразды правления?» Он колебался. «Рин, я просто размышлял!» «Ты думаешь, что мы должны сдаться?» Бросила она обвинение. «Что нам будет лучше при их правлении?» «Нет, я этого не говорил, но думаю, что это неизбежно». «Нет ничего неизбежного», — Рин показала на фургон, где спали Дзян и Дадзи. «Они были детьми на оккупированном севере». У них не было аркебус или дирижаблей, но они выгнали геспирианцев и объединили империю. И потеряли её два десятилетия спустя. Во второй раз наши шансы не стали выше. На этот раз мы сильнее. Ты знаешь, что это не так, Рин. Как страна, как народ мы слабее, чем когда-либо. Даже если мы отобьёмся от них, то лишь по счастливой случайности и за счёт многих жизней. Так что не вини меня за раздумья о том, имеет ли борьба смысл. Ты знаешь, чем был для меня Синегард, вдруг спросила Рин. Катай нахмурился. Какое это имеет? Нет, слушай. Ты знаешь, каково это быть деревенской дурочкой, которую все считают неграмотной из-за акцента и тёмной кожи, из-за того, что я не умею кланяться наставнику в конце каждого урока. Я не говорю, я думала, что дело во мне. Я родилась негодной. уродливый, слабый и глупее всех окружающих. Я так думала, потому что все вокруг меня в этом убеждали. И если тебя послушать, я не имела права возражать. Я говорил не об этом, но это то же самое. Если геспирианцы лучше от рождения, значит, на следующей ступени лестницы стоят белокожие северяне вроде тебя, а спирцы на самой последней. Рин выжгло отпечаток ладони на траве рядом с собой. И вокруг них клубился дымок. Если следовать твоей логике, империя правильно сделала, превратив нас в рабов. И хорошо, что нас стёрли с лица земли, и в официальной истории упоминают нас лишь в сносках. Всё это вполне естественно. Ты прекрасно знаешь, что я никогда такого не утверждал, сказал Катей. Но это вытекает из твоих логических построений, а я не могу с этим смириться, никак. Это не имеет значения. Как ты подтянул колени к груди и показался таким маленьким, уменьшенной версией знакомого кота. Неужели ты не понимаешь? Пока что не видно ни одного пути, ведущего к нашей победе. Что, по-твоему, случится, когда мы доберёмся до провинции Сабака? На некоторое время можно спрятаться там от дирижаблей, но как ты собираешься их победить? Легко. У нас есть план. Кати затрясся в безнадёжном смехе. "Что ж, тогда излагай. Сейчас мы имеем асимметрию власти", сказала Рин. "И это значит, что мы выиграем войну в три этапа. Первый стратегическое отступление. Это происходит сейчас намеренно или нет. Второй долгое равновесие, и в конце концов контратака". Кати вздохнул. "И как же начнётся эта контратака?" «У тебя от силы одна десятая от их численности». «Ничего страшного, у нас есть боги». «Невозможно победить в войне, имея лишь горстку шаманов». «Я ведь победила Федерацию в одиночку, разве нет?» «Ну, устроив геноцид». «Мы можем победить, даже если шаманы будут действовать только на поле боя», гнула свою линию Рин. «В точности так же, как уничтожили мугенцев». «Возможно». Но есть только ты, Дзян и Годзюка, этого не недостаточно, Рин вздёрнула подбородок. А если бы нас стало больше? Не смей даже думать о том, чтобы открыть чулоу Карих. Я и не думаю, вспомнив это место, Рин вздрогнула. Мы не вернёмся к горе, но Дзян и Дадзы хотят идти на север, на гору Тянь-Шань. Я слышал, Катай бросил на неё скептический взгляд. И что там на горе Тянь-Шань? Да брось, Катай. Ты и сам прекрасно можешь сообразить. Кат и посмотрел в сторону парочки из триумвирата. Ирин заметила, как его глаза округлились, когда в голове сложились все кусочки мозаики. "Вырихнулись", прошептал он. "Возможно". Кат несколько секунд шевелил губами, прежде чем наконец произнёс слова вслух. "Но легенды, в смысле, ведь дракон-император мёртв". Дракон-император спит, ответила Рин. Спит уже очень давно, но печать разрушается. Цзян начал вспоминать, кто он такой, каким когда-то был, а значит и Жига вот-вот проснётся. И когда он проснётся, когда воссоединится с триумвиратом, мы покажем Гесперии, как выглядят настоящие божества.